Леся тянет к себе зеленый серпик пальмы и тут же выпускает его. Не знаю. Много разных причин. Но достаточно, по-моему, хоть раз как следует глубоко и объективно задуматься над всем этим. Кто, конечно, способен. Загайкевич смотрит на свои руки и с удивлением видит в них серебряный портсигар, крепко сжатый пальцами. Он кладет портсигар в карман, проводит обеими ладонями по лицу, Снова остро и странно смотрит на лесю, хочет что-то сказать, но вдруг поднимается и протягивает руку. Простите, Ольга Ивановна, я должен ехать в город. У меня одно важное свидание. То есть я нагнала на вас такого страха, что вы отказываетесь разговаривать со мной. Загайкевич отрешенно улыбается. Когда-нибудь, Ольга Ивановна, возможно, я вам кое-что и объясню. Возможно. А теперь. «Теперь скажу лишь, что действительно бегу от страха, чтоб не продолжать наш разговор, только...» И не закончив, он вежливо, низко поклонившись, чуть быстрее, чем обычно, выходит из салона. Леся не то удивленно, не то насмешливо смотрит ему вслед и сразу же переводит взгляд на Гунявого и Соню. Теперь уже Соня что-то горячо и сердито говорит ему, а он сидит по обыкновению выпрямившись со своим хмуро-неловким выражением опущенных глаз. Время от времени вертит головой, по-видимому возражая. Может, она говорит ему, что любит, а он не хочет верить. И тонкая боль, ноющая, колючая, проходит по телу. На лесю он глянул только раза два, и то сразу же виновато отвел глаза. Ему стыдно, что в подпитии он так раскис перед хорошим, но чужим человеком. Вот они оба встают. Он протягивает ей руку, прощается. Но Соня берет его под локоть и ведет в прихожую. Куда-то поедут вместе. Свистун, как собачка, увидев, что хозяин вышел, вскакивает, и семеня выбегает за ними. Неужели непонятно, что мешает людям? Шведы углублены в шахматы и ничего не замечают. И никому она Лесе не нужна и не интересна, так же как и госпожа Саро. А кто знает? Может у этой госпожи Саро есть или была своя сложная жизнь, свои преступления, грехи, святыни, любовь? Может, она и теперь кого-нибудь любит и полна этой любовью до такой степени, что может целыми вечерами сидеть у себя в углу и механически работать иголкой. Леся еще долго неподвижно сидит на диване. Потом тихонько встает и выходит из комнаты. В прихожей и на лестнице никого, уехали. Но, войдя в свою комнату... Леся слышит вдруг за стенкой в номере гунявого грохот стула шаги. «Никуда не уехал?» Вот шаги направляются к двери, разделяющей их комнаты. Вот затихли. Совсем рядом грохочет стул. «Тихо. Значит, он один. Что-то делает здесь, у самой стены». Леся осторожно подходит к стене, широко раскрывает руки и прижимается к ней, гладя, посылая благословение. А по другую сторону двери, стоя на коленях, с молитвенной покорностью припав лбом к земле, согнулся высокий человек в нелепой одежде. Он целует краюшек пола, это по нему кто-то легко ступает в соседней комнате. В углу завернутый в старые газеты вянет букет белых роз, словно в насмешку кем-то присланный ему. Загайкевич, четко и твердо цокая каблуками по асфальту узких тротуаров, то ныряет в густую темную муть тумана, то выплывает под фонарями. Но сегодня не спасает никакое напряжение воли, нет сил прикрыть дверь в прошлое. Ольга Ивановна рванула ее так неожиданно и сильно, что узники толпою бросились наружу и, как орава красноармейцев, ворвавшиеся в театр, заняли в его душе все места. А вперед снова и снова высовывается толстый в розовой сорочке спекулянт, бывший черносотенец-монахист, рыжая широкая борода, добрые-добрые глаза с детскими-детскими слезами, а в руке сверточек, небольшой в платочке. Самая большая его забота перед смертью, чтобы передали жене этот сверточек, потому что там фунт сахара и осмушка чая. И как страшно, как отвратительно хрустнуло что-то под выстрелом у него в затылке. Ох, этот хруст! Под сердце подкатывает душная волна отвращения и такой тоски, что Загайкевич останавливается и вытирает с лица холодный пот. Ради бога, зачем она заговорила об этом, странная женщина? Намекала на него? Нет, она, очевидно, ничего не знает. Могла бы полюбить такого, и еще как. И была бы готова принять в себя эту тоскливую душную тяжесть. Лучше героев с орденами и медалями. Лучше Оленька, поистине лучше. Это убивала истинная любовь. Взлелейная мечта о счастье, как принято говорить человечество. О, милая, как прекрасно, что ты не разбираешься в этих программах, что своей невинной рукой просто по-человечески протягиваешь чашу поддержки. Ведь так запутались в этих программах, так изгваздали веру в мусоре проклятой экономики, что уже самих себя не видно». Огромное, Оленька, спасибо тебе, потому что в самом деле исходит незасыпающей болью душа, потому что в любую минуту готов бросить ее вместе с телом своим под колеса победы, как принято говорить человечество. И пусть хруст в его собственном затылке влетит крохотной пылинкой в великое здание. Загайкевич удивленно оглядывается. Он стоит перед какой-то старенькой гостиничкой с фонарем над входом, Господи, да это же его гостиничка. Здесь он жил, когда впервые приехал в Париж. Там, во Флигеле, в глубине двора были у него две маленькие плохонькие комнатки с каменными полами. Туда приходила к нему Катя, бедная, расстрелянная Катя. Оттуда он с чемоданами, набитыми нелегальной литературой и с душой, исполненной ясной весенней верой, уехал в свою первую ссылку в Сибирь. Как удивительно, как странно, что кто-то привел его именно к этой гостиничке и остановил перед нею. Остановил. Без какого бы то ни было участия, воли и сознания. Так лошадь подвозит к дому своего замечтавшегося или пьяного хозяина. Загайкевич хочет пройти к флигелю, но ворота закрыты. Час уже поздний. Он с нежностью берет в руки старое знакомое кольцо звонка, Недолго держит его и снова медленно уходит в туман. Но тоскливой удушливости уже нет. Кто-то захлопнул дверь, установилась грустная тишина и тонко звенит растроганность. Повеяло духом весеннего сладкообещающего вечера. Загакевич подходит к своему пансиону и задирает голову к окнам леси. Сквозь шторы еще просачивается свет». Наверное, читает в постели. Ему хочется взобраться на второй этаж, к стене, за которой лежит та, что так странно и жестко распахнула дверь и так трогательно протянула ему чашу. Но почему она это говорила? Почему? Утро, неожиданно ясное, смешливое, в больших лохматых облаках. Они иногда нависают над его золотым глазом, глаз хитро щурится, и тогда по мокрому асфальту улиц пробегают темные тени. Потом лохмы исчезают, и Париж сверкает крышами, стеклами, металлом, камнем. Ветер носит по улицам запахи магазинов, кофеин, автомобилей. Но среди этих запахов есть и нечто такое, от чего у каждого весело – Хитро и азартно щурится глаз души, и взгляд непроизвольно отыскивает почки на деревьях. Но нет, их еще нет. Даже в Люксембургском саду нет ни одной, хотя туда не долетают никакие городские запахи. Там полно только людской мошкары, она кишит на всех солнечных пятнах. Леся прохаживается вокруг озерца. По всему своему кругообразному бордюру оно окружено детскими тельцами, подвижными, озабоченными, деятельными. Там по озерцу плывут их корабли. Ветер гонит их от одного края к другому, надувая паруса, наклоняя к самой воде. Надо быстрее перебежать на другую сторону и встретить свой корабль, прибывающий из далекого кругосветного путешествия. Леся подставляет матово чистое лицо порывом ветра и теплой ласки солнца. Фиолетовые глаза жмурятся в нежной, грустноватой задумчивости, а в душе удивление. Что, собственно, с нею? Как давно-давно не было такого ясного, такого обещающего утра, и отчего это волнующая и непонятная грусть? отчего она непривычно ощущает себя легкой, вымытой, словно бы приготовившейся к причастию. Финкеля еще нет, но, конечно, он опоздает не меньше, чем на полчаса. Милый Финкель, как странно, что у этого вполне интеллигентного человека такая местечковая интонация, да еще этот милый местечковый юмор. Он, гунявый, любит бывать здесь возле озерца среди детей. Так доносит детектив. Но его нет, и, наверное, не будет. Может, где-нибудь Сони? Снова у них борьба. Соне следовало бы подойти к нему иначе. Она же знает, кто он. Подойти, раскрыв всю себя, и принять его таким, каков он есть. К черту эти миллионы золота, шпионство. К черту? Но ведь, возможно, Соня его вовсе не любит. Он это чувствует, потому и не верит, и не смеет верить в любовь к нему. А сам, однако, любит. Разве важно, чтобы тебя любили? Как замечательно эта простая, новая правда. Пусть никто ее не любит, но если в душе у нее навечно останется эта чистота, эта нежная грусть, эта способность видеть людей насквозь и не отворачиваться от их слабостей, разве ж она и впрямь не богаче, несчастливее счастливее всех тех, кого любят? но кто тоскливо перелетает с одного цветка на другой, не заполняя пустоты. Ольга Ивановна, какая приятная неожиданность! Вышли погулять? Леся быстро оборачивается, сияя в небо, в солнце в облака, краснотой своих прыщей, со сдвинутой на затылок шляпой, в желтых туфлях, свистун. Глазки улыбаются уверенно, с искренней приветливостью. Что он может оказаться не кстати, об этом он просто не думает. Он совершенно доволен и утром, и садом, и детьми, и Ольгой Ивановной, а главное самим собой. Овечий голосок громко и снисходительно одобряет разумное предложение Ольги Ивановны пройтись. Глазки шустро, деловито пробегают по лицам. Леся не по себе, она вся съеживается внутри, как от порыва холодного, неожиданно налетевшего сырого ветра. Но Свистун с таким чистосердечием и покровительством оглядывает небо, парк, старый дворец и людей, что она по неволе улыбается. Ну и что же, что Свистун? И Свистун человек, и он нуждается в ласке, солнце и человеческой ласке. И в нем, наверное, есть немало хорошего. Нет ничего проще, чем обнаружить хорошее в хороших. А ты научись находить жемчужинки на свалке, вот будешь богатым и, уступая неодолимой нежности, как цветок мимозы, что на мгновение сжался от прикосновения, но разворачивается, снова источая аромат, Леся тепло и чуть насмешливо поглядывает на Свистуна. Действительно, откуда у этого человечка такое самодовольство и чувство превосходства? Голубчик бедненький, он же страх как несимпатичен, а горд, словно бог знает, какой герой. Господин Свистун. Вам сегодняшнее утро не напоминает детство или юношество? Господин Свистун от удивления даже увязает желтыми туфельками в сырой дрезве аллеи. Как это поистине странно. Я как раз сам хотел о том спросить у вас. Просто необыкновенно. Леся улыбается. Ему кажется необыкновенной несхожесть мыслей. А то, что его мысль могла возникнуть у кого-то другого. А вы когда-нибудь ранней-ранней весной бегали босиком по дорожкам, протоптанным в болоте?» Свисту наш подпрыгивает. «О, еще и как! Я же сам из села. Мой отец — поп, клерикал. Еще и теперь где-то шамкает свои молитвы и читает политграмоту комсомольцам. Ого, еще бы не бегал! А на выгоне, помните? На бугорках, знаете ли, лысинки такие теплые, а травка страшно зеленая, нежная». «А вы пампушки с чесноком любите?» «В большой макитре, накрытой рушником!» «Мама ваша еще жива?» Свистун как-то сразу гаснет и тоскливо морщится. «Нет, померла. Желаете присесть?» Они садятся на железные стулья лицом к солнцу. Свистун какое-то время молчит, все так же тоскливо гримасничая носиком и губами. Моя мать была необыкновенным человеком. Отец ерунда, ничтожество. К сожалению, я пошел в него, а не в мать. После этого неожиданного признания Леся взглядывает на Свистуна. На лице его все та же горькая гримаска. Когда хоронили мать, все село рыдало. Тут революция, бей панов и попов, а вся околица рыдает. Ей бы императрицей быть, а не попадьей или игумении монастыря. Удивительно, знаете ли, добрая была, но и строгая до справедливости настолько, что ее боялось все начальство в округе.